Покончили все ряды о русской земле, о братье своей, о Владимировом племени, после чего Давыд отправился назад в Смоленск. Но Ростиславичи скоро увидали, что им не приходилось оканчивать всех рядов своих о русской земле без ведома князя Суздальского. В Киев приехали послы из Владимира и сказали Рюрику от имени своего князя. «Вы назвали меня старшим в своем Владимировом племени. Теперь ты сел в Киеве, а мне не дал никакой части в русской земле. Роздал другим, младшие братья. Ну, если мне в ней нет части, то как ты там себе хочешь, кому дал в ней часть...» С тем ее истереги. Посмотрю, как ты ее с ним удержишь, а мне не надобно. По словам Владимирских послов, выходило, что князь не сердился на Рюрика за то, что он отдал лучшую волость зятю своему Роману Волынскому. Именно пять городов — Торческ, Триполь, Корсунь, Богуслав, Канев, лежащих на реке Роси по границе с Степью — в стране, населенной черными клобуками, игравшими такую важную роль в усобицах княжеских. Рюрик начал думать с боярами, как бы уладить дело. Ему никак не хотелось брать назад волость у Романа, потому что он поклялся ему не давать ее никому другому. Он предлагал Всеволоду другие города, но тот не хотел ничего, кроме Поросья и грозился начать войну в случае отказа. В таких затруднительных обстоятельствах Рюрик обратился к митрополиту Никифору и рассказал ему все дело. Как он целовал крест Роману, не отнимать у него поросья, как не хочет нарушить клятвы, и из-за этого начинается у него война со Всеволодом. Митрополит отвечал. — Князь, мы приставлены от Бога, в русской земле удерживать вас от кровопролития. Если станет проливаться христианская кровь в русской земле из-за того, что ты дал волость младшему, обойдя старшего, и крест целовал, то я снимаю с тебя крестное целование и беру его на себя. А ты послушайся меня, возьми волость у зятя и отдай ее старшему, а Роману дай вместо нее другую. Рюрик послал сказать Роману, — все Всеволод просит под тобою волости и жалуются на меня из-за тебя. Роман отвечал, — Батюшка, нечего тебе из-за меня начинать ссору с сватом. Ты мне можешь или другую волость дать вместо прежней, или заплатить за нее деньгами. Рюрик, подумав с братью и боярами, послал сказать все Всеволоду, «Ты жаловался на меня, брат, за волость? Так вот тебе та самая, которую просил».